Буря продолжалась. Шумел ливень, грозно ворочался гром. Где-то в замке кто-то иступленно отчаянно вопил, и нельзя было даже понять, женщина это или мужчина. Вольфганг вскочил с кровати, схватил скипетр и, толкнув дверь, выбежал в коридор, как был босиком. Холод каменного пола метнулся вверх по согретому сном телу, разбил последние оковы забытия, прояснил сознание. Кричали дальше по коридору и вроде бы ниже на этаж. Похоже, это была все-таки женщина. Через несколько мгновений, когда рыцарь достиг лестницы, крик оборвался. Шлепая босыми ступнями по гранитным плитам, помнящим еще перворожденных эльфов, Вольгонг слетел вниз, выскочил в галерею нижнего уровня. Увиденное там не шокировало его. За последний месяц он успел насмотреться всякого и больше не способен был удивляться но заставила замереть на месте, соображая, что именно происходит. На стенах горело меньше половины фонарей. Повернувшись могучими зелеными спинами к рыцарю, в коридоре стояли орки Наргрох, Дагстаг и Громшок. Рваную морду он узнал сразу, несмотря даже на полумрак, царивший здесь, по приметному двуручному топору. Дагстаг занес над плечом шипастую дубину, Наргрох заслонился своим рогатым щитом, мерно постукивая по нему изрубленным широким тесаком. Чуть дальше, примерно в десяти шагах, на полу лежал человек. Вольфганг не мог рассмотреть, кто это был, но судя по неестественному изогнутому телу и темной луже вокруг, пытаться спасать его уже не имело смысла. С другой стороны от мертвеца фонари не горели совсем, а на самом краю освещенного пространства стояли Майра и Джонас. По-звериному оскалившись, они наклонились вперед, словно готовясь к броску. Дочь сжимала в руках ржавые крестьянские серпы, а отец — боевую секиру с широким изогнутым лезвием. Что-то было не так с их глазами. Позади Майра и Джонсона — Коридор тонул в непроглядном мраке, но там ощущалось некое движение, подобно тому, как ощущается приближение большой рыбы под поверхностью воды. Звонко цокая ногаступами, в галерею ворвался скалогрысер Кебузы наперевес. Едва не врезавшись в Вольфганга, он с трудом остановился, принялся озираться тараще заспанные глаза. — Что происходит, а? ваша простоквашу! — Если бы знал... — начал отвечать рыцарь. Но тут снаружи оглушительно громыхнуло, и белый свет молнии хлынул сквозь стрельчатые окна, на мгновение полностью разогнав темноту. Надобность в объяснениях отпала сама собой, потому что они увидели. За Майрой и Джонсоном громоздилось нечто невообразимое, заполняя собой галерею. Беспорядочное переплетение множества тонких черных рук, расползающихся по стенам и потолку. Массивное бесформенное тело в центре, полное оскаленных пастей, стоящее на двух вполне человеческих ногах. Длинная пульсирующая шея, оканчивающаяся гладко выбритой головой брата Логвина. Две черных руки тянутся к затылкам Майра и Джонсона, Тощие острые пальцы погружены глубоко в плоть, и их кончики выглядывают из опустевших глазниц несчастных. Через долю секунды молния погасла, вновь погрузив коридор во тьму. И тут же, словно поняв, что можно больше не прятаться, существо перешло в нападение. Тела бродячих музыкантов, превратившихся теперь в кукол, послушных воле своего чудовищного господина, прыгнули вперед. Наргрох шагнул навстречу, поднимая щиты, занося для удара тесак. Дагстаг последовал за ним, замахиваясь дубиной. Громшок чуть промедлил, не имея возможности атаковать одновременно с сородичами из-за тесноты коридора. Это продлило ему жизнь. Майра и Джонас взлетели высоко под самый потолок, и там повисли на стенах, подобно огромным ящерицам. Гибкие черные щупальца, тянувшиеся от затылков, наполняли лишенные душ тела невероятной силой и ловкостью. Оттолкнувшись ногами от затянутого паутины барельефа, Майра камнем рухнула вниз прямо на Наргроха. Тот еле успел заслониться щитом. Острия обоих серпов пробили кожу, дерево, вошли глубоко в руку орка. Взывив от боли, Наргрох рубанул девушку тесаком. Она даже не пыталась уклониться. так задрав голову, следил за висящим под потолком Джонасом.